Маня найдет этот путь, отдавшись искусству, и взойдет на высоту. «О, Марк, как это хорошо! Вы помните, как она плясала? Впрочем, что я говорю, вы не видели?» «Я видел», — глухо говорит он. Она смотрит на него с удивлением, его глаза закрыты, скорбно сжаты брови, она чувствует, что он страдает и не смеет заговорить. Вдруг с хрустом рассыпается пылающее бревно в камине, искры трещат и сверкают, он открывает глаза. «Прощайте, Марк», «Прощайте, Соня». Они с неделю в Вене. Фрау Кеслер наняла в предместе около Шенбрунна две комнаты и написала Штейнбуху в Москву. «Осень и здесь прекрасна в этом году. Маня бродит с книгой в мрачном парке Шенбрунна, но она не читает. Фрау Кеслер, уложив Нину в колясочку, сидит на скамье в тени каштанов и вяжет крохотные башмачки. Но Маня уходит дальше, Гладкой стеной поднимаются по бокам стриженные акации. На тщательно выметенные дорожки тихонько падают сухие листья. Вдали за лужайкой горит золото тополей. В парке нет ни души. Но для Мани он полон шепота, трепетания, вздохов. Забывшись, она ищет на гравии следы маленьких ножек на высоких каблуках. Здесь ребенком веселилась Мария Антуанетта. Здесь грезила молодая принцесса. Она ждала от жизни так много радостей. Маня давно познакомилась с дворцовым смотрителем. В часы, когда нет публики, она бродит по дворцу, где страдал и умер Орленок, несчастный сын Наполеона I, живой кошмар своих современников. Усатый немец любезно показывает Мане картины, мебель, бронзу, фарфор. Она глядит и не слышит. Рядом звучат быстрые шаги маленьких ног. Сейчас она вбежит сюда. Очаровательная 15-летняя принцесса с гордым профилем и высоким лбом – на котором судьба начертала роковой знак. А там за дверью проплыла величавая тень Марии Терезы. Она была хорошей хозяйкой, такой строгой, экономной. Она учила взбаломышную принцессу всем правилам жены-мещанки. Ах, ничто не пошло впрок женщине, отмеченной судьбой. Скрипит гравий под чьими то тяжелыми шагами. Люди, какая досада! Куда спастись от людей? Вдруг она встает, и книга ее падает на землю. Марк, ты... Она бежит, повинуясь порыву нежности, не рассуждая, не взвешивая свои шаги, свои поступки, бездумно, как цветок, как там в горах, отдаваясь движением своей души. Она падает на грудь Штейнбаха и подставляет ему лицо для поцелуев. Ах, ей так давно не доставало ласки. Она слышит, как стучит его сердце. Он потрясен. Этот порыв мгновенно лишает его самообладания. Он целует все ее лицо, и руки его дрожат». Несколько раз он пытается заговорить и не может. «Ты ждала меня?» «Не знаю, я о тебе не думала, но когда я тебя увидала, сядем здесь. Поцелуй меня еще раз, Марк. Так хорошо чувствовать твою нежность». «Какие слова?» Но почему же бледнеет его радость?» «Нет веры в себя. Если б полгода назад. Но что же случилось?» «Маня, я безумно тосковал по тебе. Ни одного письма за целый месяц. Тебе не стыдно?» «Разве месяц?» Она и не заметила. «Прости, Марк, я не люблю писать. Она не видит его усмешки. Разве ее письма к Соне не лежат на его груди? Ведь я ужасно ленива, и всякое принуждение заставляет меня страдать. Ведь тебе не будет ценно такое внимание». «Лучше молчи», — думает он, вздыхая, и опять тихонько привлекает ее к себе. «Ты не спрашиваешь про Нину, Марк? Я все знаю о ней». «Ах да, конечно». «А как ты меня разыскал здесь?» Он смеется и молча целует ее глаза. «Давно приехал? Откуда? Где остановился?» Как раньше каскад вопросов. «Нынче из Москвы, а остановился на этот раз у жены. Она теперь совсем поправилась после операции. Она скоро умрет». Маня выпрямляется, отстраняется невольно, смотрит большими глазами в небо, потом тихонько гладит руку Штейнбаха. «Бедный Марк, мне жаль и ее». «Как страшно умирать! Я этого не чувствовала в горах. Я там не боялась смерти». Он сидит согнувшись, словно из него вынули кости. Она глядит на него пристально, с удивлением, как будто просыпаясь с каждой минутой. Странно. Виски у него седые. Он, должно быть, много страдал. И как она не замечала раньше этих седых висков? Они жили полгода рядом, только изредка расставаясь, и говорили на «ты». Они спали под одной кровлей, как брат с сестрой, все пережили вместе. Во всей долгой и тяжкой эволюции ее души она видела его с собой рядом, молчаливого, стушевавшегося, близкого и далекого в одно и то же время. Она много выстрадала из-за него, да, но настала минута освобождения, она ее помнит. Разве ее можно забыть? Она и его разлюбила, как того, другого. Она перестала страдать».